Слухами земля полнится. Никто не безупречен. У каждого есть свои маленькие слабости. А есть и такие слабости, которые присущи всем без исключения. Хоть мы и не очень-то любим в этом признаваться. Многие психологические тесты содержат особые вопросы на проверку искренности. Считается, что ответить на них можно только утвердительно. А если человек отвечает иначе, значит хочет покрасоваться предстать в выигрышном свете. В таком случае возникает подозрение. Что и на остальные вопросы, он отвечал не очень честно. Один из таких вопросов. Вы иногда сплетничаете? Психологи убеждены, что отрицательный ответ не может быть правдой. Один философ подметил. Постоянно сплетничают люди пустые и ничтожные. Иногда абсолютно все. Положа руку на сердце, приходится признать. Любим мы перемыть друг другу косточки. А вот сами очень не любим быть предметом досужих разговоров, особенно ехидных и критических. Поэтому сплетников недолюбливаем, опасаясь стать их мишенью. Как же следует себя вести, чтобы не заслужить репутацию кумушки и не давать повода для сплетен о себе? Прежде всего постараемся понять, от отчего копание в чужом грязном белье доставляет людям удовольствие. Тут главный мотив – стремление к самоутверждению, Каждый из нас хотел бы продемонстрировать миру, насколько он умен, красив, талантлив, деловит и сколь многого в жизни добился благодаря этим ценным качествам. Однако, положа руку на сердце, приходится признать, что не всеми этими достоинствами каждый наделен в избытке. Большинство из нас – вполне заурядные люди, не тупицы, но и не гений, не уроды, но и не красавцы, да и успехов в жизни каждому хотелось бы достичь побольше. Вот и приходится компенсировать свою заурядность за счет ближних. Ведь если вокруг полно людей ограниченных, ни на что не способных, с дурными манерами и вкусом, да и просто неудачников, то ты на их фоне, даже со своими маленькими, простительными слабостями, выглядишь как кум-королю. И человек поднимается придирчиво, хотя порой и безотчетно, подмечать, кому каких достоинств не достает, Кто где оступился, чтобы самому утвердиться в сознании собственной значимости. У то разумеется, таких глупостей не наделал бы, не позволил бы так с собой обращаться и так далее и тому подобное. А если чьи-то достоинства и достижения оспорить невозможно, а самому до них не дотянуться, приходится как-то дискредитировать счастливчика, мол, не по заслугам награды, на самом деле и он не без изъяна. И чем выше достижение, тем острее критика. Каких только пороков, вплоть до уголовщины, не находят у так называемых олигархов. Точно так же объектам женского злословия чаще становятся самые яркие и красивые женщины, пользующиеся большой популярностью. Разумеется, они тоже люди, и не без греха. Но все те же грешки в избытке присущи любому менеджеру средней руки. Только кому он интересен? Ведь он своими скромными успехами почти ничего самолюбия не ущемляет. Учитывая эту особенность человеческой натуры, постараемся следовать нескольким простым правилам, дабы самим не оказаться в неловком положении. Во-первых, даже если вы уверены в своем превосходстве, скажем, над коллегами, постарайтесь не демонстрировать это слишком вызывающе. Люди ревниво относятся к чужому превосходству, так как из-за него снижается их собственная самооценка. Так что постарайтесь их не уязвлять. Конечно, не следует предаваться самуничижению, но ну и самолюбование и опломба надо избегать. Если вам нравится производить впечатление человека загадочного, имейте в виду, окружающие охотно сами додумают то, что вы не недоговариваете. Выдумают то, что вы якобы скрываете, причем часто не в вашу пользу. Постарайтесь заслужить репутацию человека открытого и искреннего. Поскольку разговоров о себе, причем не всегда доброжелательных, вам все равно не избежать, Постарайтесь застраховаться от злословия ироничной самокритикой. Но своими мелкими простительными слабостями и упущениями не грех поиронизировать самому, тем самым обезоруживая сплетников. Если вам станет известно, что за спиной вам перемывают косточки, не спешите оправдываться и отстаивать свою добродетель. Большинство людей считают, коли вы заняли оборонительную позицию, значит в самом деле уязвимы. Даже если вас огорчают предвзятые недобрые суждения о вас, гасите в себе мстительные чувства. Лучше задумайтесь, какой вы дали повод. Не исключено, что суждения недоброжелателей, даже лучше, чем дружеские похвалы, укажут вам путь к самосовершенствованию, исправлению своих ошибок. Помните евангельскую заповедь. «Не судите, да не судимы будете, ибо какой меры вы осудите, такой и вас осудят». Мы порой бываем слишком щедры на упреки, не давая себе труда задуматься над подлинными побуждениями того или иного человека. Прежде чем выносить свое суждение, постараемся человека понять, ведь поняв его, мы, возможно, его и не осудим. Возьмите за правило, о любом человеке в его отсутствии говорить только то, что вы не постеснялись бы сказать ему лично. Ведь, скорее всего, ваши слова так или иначе до него дойдут, причем не исключено, что в преувеличенном и искаженном свете. Всякий раз представляйте себе, что предмет вашего разговора вас слышит. Это впоследствии избавит вас от многих недоразумений. Никто не совершенен, и каждому кажется, что он заслуживает большего, чем имеет. и Любой из нас то и дело ловит себя на том, что скрытым упреком ближнего стремится компенсировать свои слабости. Если этим не увлекаться, то этот грешок объяснимый и простительный. Но для умного человека это еще и повод задуматься. Какие из своих недостатков и упущений ты восполняешь злословия? Тогда и сплетни не понадобится, ведь и без них хватает тем для разговора.